Изукрашенные скульптуры и стены были прорезаны высокими окнами и массивными двенадцатифутовыми дверьми. Сохранившиеся кое-где ставни и дверное полотно были сделаны из деревянных планок, искусно вырезанных и отполированных, а ныне обратившихся в окаменелость. От металлических креплений, конечно же, давно ничего не осталось, но некоторые двери еще держались в рамах, и нам нелегко было отворять их, переходя из комнаты в комнату. Кое-где попадались и оконные рамы со странными прозрачными панелями, преимущественно эллиптической формой, но их было немного. Часто встречались большие ниши, как правило, пустые, но в иных случаях с непонятными изделиями, вырезанными из зеленого стеатита. Видно, они были сломаны или не представляли особой ценности, и хозяева не взяли их с собой, когда покидали дом. Имелись отверстия, связанные в свое время с различными инженерными устройствами, дающими тепло, свет и прочее. Это нам подсказали разные рисунки. Потолки, по большей части, не имели отделки, но иногда их украшала плитка из зеленого стеатита или другого материала, от которого мало что осталось на месте. Подобной же плиткой бывали выстелены полы, однако преобладали простые каменные плиты. Как уже было сказано, мебели, все, что можно было унести, отсутствовало, однако скульптурные картины позволяли ясно представить себе, что за странные предметы наполняли в свое время эти гулкие, похожие на гробницы комнаты. На надледных этажах полы скрывал едва ли не сплошной слой обломков и ссора, однако внизу дело обстояло иначе. В одних комнатах и коридорах мы обнаружили лишь немного песка и вековой грязи, в других царила пугающая чистота, словно их недавно подмели. Но и внизу, там, где случались сдвиги и обрушения, не обходилось без гор обломков. Помещения, расположенные в глубине дома, освещались через внутренний дворик. Такие мы неоднократно наблюдали из самолета. Поэтому в верхних этажах мы пользовались фонарями только когда изучали детали скульптурной отделки. Под толщей льда, однако, царили подемки, а в путанице комнат нижнего этажа и вовсе стояла непроглядная чернота. О чем мы думали? Что чувствовали? углубляясь в этот созданный неведомыми строителями каменный лабиринт, нарушая тишину, длившуюся неисчислимые тысячелетия. Чтобы дать об этом хотя бы самое приблизительное представление, необходимо как-то разобраться в диком хаосе, одолевавших нас мимолетных чувств, воспоминаний, впечатлений. Человеку чувствительному хватило бы и ужаса, каким веяло от этих, Реликвии седой древности, заброшенных и погруженных в летаргический сон, а тут еще и необъяснимые трагедии в лагере, и эти жуткие настенные рельефы, на многое открывшие нам глаза. Нам достаточно было набрести на превосходно сохранившийся, трактуемый вполне однозначно фрагмент и немного к нему присмотреться, чтобы осознать страшную истину. Наивно было бы отрицать, что и у Данфорта, и у меня уже мелькали в голове подобные догадки, но в разговорах мы всячески избегали даже намеков на них. Теперь же не осталось места для благодетельных сомнений по поводу природы существ, построивших и заселивших этот чудовищный мертвый город в ту отдаленную эпоху, когда ближайшими предками человека были... Примитивные древние млекопитающие, а в тропических степях Европы и Азии бродили гигантские динозавры. Прежде каждый из нас тайне от другого отчаянно цеплялся за иное объяснение излюбленного мотива местного искусства пятиконечные звезды. Нам думалось, что существовал художественный или религиозный культ некоего представителя архейской флоры или фауны, воплощавшего в себе эту форму. Подобным же образом возникли и получили распространение многие декоративные мотивы. Священный бык на крике в Минойский период, скоробей в Египте, волчица и орел в Риме, тотемные животные различных диких племен. Но теперь последняя лазейка была у нас отнята. И оставалось только осознать безумную истину, о которой, несомненно, вы уже догадывались. Мне даже сейчас прикид излагать ее на бумаге, хотя, возможно, в этом не будет необходимости. Твари, которые в эпоху динозавров возвели эти страшные каменные строения, чтобы в них поселиться, сами не являлись динозаврами. Куда там? Племя динозавров было молодым и безмозглым, а строители города уже тогда были стары и мудры. Они оставили свои следы на камнях, уложенных в стены еще миллиардом лет ранее, когда жизнь на земле была представлена способными к адаптации группами клеток, когда никакой жизни здесь еще не существовало. Они были творцами и повелителями этой самой жизни. Именно о них повествуют древние сатанинские мифы, на которые боязливо ссылаются авторы пнакотикских манускриптов и некрономикона. Это они были теми самыми великими старцами, той старой расой, что в эпоху юности Земли прилетела сюда со звезд, существами, сформированными чуждой нам эволюцией и наделенными мощью, нашей планете неведомой. Подумать только. Всего лишь днем ранее мы с Фанфортом осматривали ископаемые фрагменты этих существ, а Лейк с коллегами видел их целыми и неповрежденными. Разумеется, не возьмусь изложить, в каком именно порядке открывались нам факты, относящиеся к долгой главе земной истории, что предшествовало появлению человека. После первого открытия мы приостановились, дабы прийти в себя, и лишь в три часа пополудни возобновили систематические научные поиски. Скульптурное убранство здания, куда мы вошли, относилось к сравнительно позднему времени. Около двух миллионов лет назад мы определили это, исходя из признаков геологических, биологических и астрономических. Это был период упадка в искусстве, что стало ясно, когда мы ознакомились с рельефами в более ранних зданиях. Туда мы проникли по подледным мостам. Одно из них было высечено из массива скалы добрых 40 или 50 миллионов лет назад, то есть относилось к нижнему оцену или меловому периоду и рельефы его украшавшие превосходили по мастерству все, что мы видели, за одним лишь исключением. Впоследствии мы сошлись на том, что это здание было самым старым из всех нами осмотренных. Если бы не необходимость прокомментировать фотографии, которые вскоре будут опубликованы, я предпочел бы промолчать о наших наблюдениях и выводах из опасения оказаться в сумасшедшем доме. Разумеется, первые главы моего мозаичного повествования, где говорится о доземной жизни этих звездчатых тварей на других планетах, в других галактиках и других вселенных, можно счесть их собственной фантастической мифологией. Однако относящиеся к этим главам рисунки и диаграммы иной раз обнаруживали столь тесную связь с новейшими математическими и астрофизическими открытиями, что я не знаю, как к ним отнестись. Я публикую фотографии, а другие пусть судят. Естественно, рельефы, что нам попадались, содержали в себе лишь отдельные фрагменты истории старцев, так что мы изучали ее не в хронологическом порядке. В некоторых обширных комнатах были запечатлены на стенах отдельные главы, Из нее выхваченные, но бывало и так, что соседние комнаты и коридоры несли на себе целую последовательную хронику. Самые лучшие карты и диаграммы помещались на стенах жуткого подземелья, расположенного под тогдашним цокольным этажом. Эта пещера в 200 футов в поперечнике и высотой 60 футов использовалось, несомненно, в качестве своеобразного учебного центра. Иногда мы с досадой обнаруживали, что уже известные сведения повторяются в другой комнате или в другом здании. Декораторы или жильцы, очевидно, питали особые пристрастия к тем или иным сюжетам, страницам истории. Но временами различные версии одной и той же темы помогали нам разрешить спорные вопросы или заполнить пробел. Не перестаю удивляться, как нам удалось за такое короткое время узнать столь многое. Разумеется, мы и сейчас располагаем лишь самыми схематическими познаниями, причем многие заключения вывели позднее, когда изучали фотографии и зарисовки. Может быть, эти занятия и спровоцировали нынешний нервный срыв Данфорда. Сыграли свою роль ожившие воспоминания и смутные догадки потрясшие его чувствительную натуру и дополненные неким ужасным зрелищем, суть которого он скрывает даже от меня. Но заняться этим следовало непременно, поскольку предостережению, с которым мы собираемся выступить, не будет веры, если не сопроводить его самой полной информацией. Меж тем, как предостеречь человечество, мы просто обязаны. Арктические исследования должны быть остановлены. В этом непознанном мире смещенного времени и чуждых нашей планете природных законов таятся силы, которые грозят бедой.